Глава пятнадцатая. Я до последнего боялся, что сейчас что-то произойдет, и поэтому держал на готове свой свиток телепорта. Но нет. Я спокойно пролетел к глотку и вылетел через по-прежнему открытую пасть, ничего при этом не задев. До конца выдохнул я только, когда встал на ноги перед своим донжоном. Неужели получилось? Я тут же достал из инвентаря то, что умыкнул из Кроноса. Выглядит как продолговатый кусок камня песчаного цвета, но при этом иногда мерцает синеватым оттенком. Всмотрелся в свойства. Маяк Посейдона — квестовый предмет. Получиться-то получилось, а вот как именно его активировать, не имею ни малейшего понятия. Ладно, разберусь потом. Спрятал квестовый предмет обратно в инвентарь и позвал своего командира замкой. Ракета. Он слетел со своего насеста. Да, командир. Как вернуться с разведки, отводи замок подальше и там разворачивайте прокачку. Есть. Я же взлетел вверх и, добравшись со своей черепашкой с скоростью до края каньона, выбрался наружу. Почти сразу приметил узлы и четверых гаргольей, которые залегли в пятидесяти метрах от края каньона и наблюдали за порталом из-за большого плоского валуна. Добравшись до них, пролег рядом. Гном кивнул мне и усмехнулся. Ну что, побывал желудки зверобога? Да, только что оттуда. И как успешно? Да как сказать? Я пожал плечами. Пока сам не знаю. Затем я кивнул в сторону портала. Что там происходит-то? Гном посерьезнел. Основная масса всех легионов уже на территории Витории. Тут только охранение осталось. Здоровенный червь. Узул показал пальцем на действительность здорового метров десять в высоту червя. которых и пошевился с правой от портала, и еще тварь какая-то. Теперь тыкнул пальцем на гораздо более скромного по размерам положука, поло кузнечика, точнее не описать. Верхняя часть туши как у тракана, нижняя же на длинных тонких изогнутых лапках как у кузнечика. А это? Я показал на отряд где-то в тысячу каких-то рогатых демонов. Так остатки. Ручики новых легионов все еще стекается к порталу со всех сторон. Понял. Ну, думаю, что можете сворачиваться и лететь с замком до места прокачки. Узул потёр руки. Давно пора, а то руки чешутся уже. Давайте, а мне по делам сгонять нужно. Хорошо. Гномки внул, и они вместе с четырьмя Геркуллями отправились к каньону. Я же открыл карту и прикинул, куда мне надо отправиться, чтобы добраться до второй сухопутной части своего легиона. Ага, почти на девяносто градусов влево от портала. Отлично. Зачем-то разбежавшись, подпрыгнул и попробовал лететь в нужную мне сторону самостоятельно. Но скорость в два километра в час оказалась ничуть не быстрее, чем обычный шаг. Ну ничего, придётся по старинке. Вызвал Найтмара. Как только он появился, сразу всхрапнул и встал на дыбы. Я поспешил схватить его за спину и начал успокаивать свое непокорное средство передвижения. Ну, ну, застоялся, да? Тузик фыркнул и отвернул от меня свою морду. Ну ничего, я похлопал рукой по его крупу. Скоро оттянешься. Замок уже летит на новое место, как раз для фармы. Тузик еще раз выркнул, так и не повернув ко мне свою недовольную морду. Обидчивый какой. Ну ничего, нажрется мяса и сразу оттаит. Еще раз сверившись с направлением на карте, я вскочил на Найтмара и поскакал в нужную сторону. Вот совсем другое дело. Километров шестьдесят-семьдесят в час? И горячий ветер в лицо. Далеко, однако, изобрелся первый из моей армии. Лишь через тридцать минут я увидел вдали сухопутную часть своего легиона и решил понаблюдать со стороны, как у них обстоят дела. В данный момент они были на марш и более-менее приличным строем куда-то шли. Ага, вижу у них на пути приличную толпу мобов. Сместившись на пару километров влево. Чтобы лучше был обзор, стал ждать, когда первый доведет бойцов до своих жертв. Когда армия сблизилась с мобами до расстояния в сто метров, случилось точное, я совершенно не ожидал. Майбесы выстроились максимально широко по фронту, и Достовлуки сделали одновременные залп из них. В небо улетело где-то полторы тысячи стрел, которые зависнув на долю секунды вверху, устремились к мобам. Сколько точно мобов погибло сразу непонятно, но по ощущениям половины. Остальная половина тут же ринулась к моим бесам, но их встретил второй залп из луков, а затем еще и третий. Лишь жалкая часть могла добраться до строя, а где их быстро прикончили оружием ближнего боя. Десять минут на пиршество, еще пару минут на перестроение, и моя армия двинулась дальше. Офигеть, прямо как срань чая. Я пустил Тузика вскач на перерез своей армии и уже через десять минут достиг ее фронта. Армия остановилась как-то неторопливо. Сначала левый фланг, потом центр, и в конце правый фланг, закруглившись в мою сторону. «Это они меня окружают, что ли?» Посмотрел на бойцов. Они глядели на меня настороженно, но никаких действий не предпринимали. Тут часть строя разошлась в стороны, пропустив ко мне первого. Тот, подойдя ко мне, стрельнул глазами на Тузика и спросил. «Командир?» В ответ я просто сказал кодовое слово. «Рангутан». «Все верно делают. Я охотен на Найтмаря, но под личиной человека, даже не демона». Но моя личина не смутила первого. Кодовое слово сработало как надо. «Приветствую, хозяин!» Высший бес, как всегда, поклонился, а я слез с Тузика... Отозвал его на всякий случай и, подойдя к командиру всех моих войск, протянул ему руку. Тот посмотрел на нее пару секунд и пожал аж до предплечья. Соскучился по своим чертям. Ну рассказывай, что тут у вас творится. Первый устроил привал для армии. Бойцы расселись на камни и разбились по группкам. Я тоже не стал париться и просто присел на свой зад. Гледин на меня первый поступил точно также. Я начал расспрос. С каких пор армия переквалифицировалась в лучников? С тех, когда вы призвали всех горгулий. Старая тактика перестала работать, мы несли большие потери. Пришлось придумывать новую стратегию боя. А луки где достали? Скравтели. У меня брови полезли на лоб. То есть как скравтели? «Вы дали задание наладить починку экипировки. Я разобрался с тем, как это сделать, но и по такому же пути мы освоили майнинг, кузнечное дело, а также профессию плотника». Я перебил первого. «Плотника?» — тот кивнул. «Да». «Это те, кто с деревом работают?» «Это те, кто работает с костями». «Эм, вообще-то нет». «А, понял. В Витории тот, кто мастерит луки, — это плотник». Вот сюда название переехало, хотя дерева тут отродясь не было. Тут вместо дерева используют кость. Ладно, понял. Я обвел взглядом свое войско. Честь группок играла во что-то азартное, кто расположился ко мне задом, так и шевелили своими хвостами. Честь решила покимарить. Всех объединило одно: они все были полностью экипированы. То есть мы теперь на полном самообеспечении. Первый задумался и кивнул. Да, даже один повар есть. А строитель появился, как я передавал с Гаргольей. Да, но умение на очень слабом уровне, не где его прокачивать. Ну и ты мы ему обеспечим, тем строить, не перестроить. Я уже хотел вставать, чтобы открыть порталы и начать переброску бесов в свой замок, но тут мой взгляд зацепился за какое-то шевеление вдали, впереди по курсу. Я приподнялся и смотрелся внимательней. Нет, всё равно ничего толком не разобрать. Ткнув туда пальцем, спросил у первого. «Это что там?» Высший бес приподнялся и посмотрел в ту сторону. «А, это очередной легион идёт. Их тут много в последнее время. Я скомандую нашим отойти с дороги». «Постой». Мне в голову пришла идея. «Давай-ка не будем отходить в сторону. Хочу посмотреть на моё войско в деле с этими бойцами». «Сколько им до нас идти?» Первый еще раз посмотрел в ту сторону. «Около часа». «Хорошо. Легион как раз и отдохнуть успеет и подготовится к битве». «Да, хозяин». «Ну что ж, посмотрю, как тактика ливней стрел покажет себя не с мобами, а с серьезным противником. А сам, если что пойдет не так, своих подстрахую божественным умением». Когда легион противника подобрался ближе, стало видно, что впереди него идёт какой-то демон, в два раза выше всех остальных бойцов. Это явно не рядовой. И даже не просто командир. Прямо печёнкой почувствовал, что этот демон далеко не слабый. Скорее всего, высший демон, ну или что-то наподобие того. Может, тогда ну его нафиг? Может, действительно уйти с их путей следования? Я-то, наверное, как-нибудь досправлюсь с высшим демоном. Божественные умения есть в загашнике как-никак. но вдруг он до этого сумеет дрожа носить каким-нибудь площадным заклинанием по моим бесам. Я огляделся вокруг. Первый командовал бесами, и те споры занимали боевой порядок. По командиру моей армии было видно, что он чуть мандрожирует, слишком уж нервный его хвост мотался туда-сюда. Так что нет, прокачка на бабах это конечно хорошо, вот только для повышения боевых навыков нужен бой именно с нормальным соперником, который и сам в состоянии держать строй. Боевой опыт накапливается именно так. Решено, бой у быть, а я в свою очередь постараюсь максимально минимизировать потери, займусь их главным. Когда вражеский легион подобрался к нам на сто метров, я был готов уже командовать атаку, но войска внезапно остановились. От вражеской выстрое отделилась одна единственная фигура, которая и направилась в нашу сторону. Это был тот самый главный демон. Ага, переговоры. Я тут же вышел из строя и тоже направился к нему на встречу. Блин, а он здоровый и шагает не в пример быстрее меня. Успеет на точку рандеву, то есть посередине, сильно раньше меня. Обижать как-то не Кимельфош что ли? Я чуть сильнее оттолкнулся ногой от земли и взлетев, продолжил движение уже на расстоянии полуметра над землей. Может получиться и не быстрее, зато гораздо пафоснее. Дима народ такой. Уважают лишь личную силу. Надо схода ему показать, что мы не лоптями щихливаем. Может тогда переговоры по-другому пойдут. Хотя понятия не имею, зачем он вообще вышел на эти самые переговоры. Ладно, на месте разберемся. Подлетев ближе, стали видны детали, как именно выглядит этот демон. Демон выглядел как демон. Красная кожа. Рога на голове, только рост очень уж высокий, и морда, скорее, лягушачья, с выпирающим очень широким ртом и глазами на выкате. В общем, тот еще красавец. Ну да, тут все такие, один красивее другого. Дойдя до воображаемой середины, разделяющей нашей армии, Димон, как я и предполагал, остановился. Я же неспешно и с достоинством подлетел через десяток секунд. Кстати, со взлетом вышло удачно. Так наши головы оказались примерно на одном уровне. Если бы я остался на земле, демон смотрел бы на меня свысока. Я вгляделся в его имя. Высший демон Ктул. С высшим демоном я не ошибся. Пока я его рассматривал, тот тоже окинул меня своим взглядом в выпученных глаз и поздоровался. — А ты силен. Ктул чуть приоткрыл рот, и сквозь мелкие острые зубы выпал с тонкий длинный язык. Он медленно облизал всю свою рожу, оставляя на ней липкую слюну, и от Суба тщательно протер глаза, забираясь языком прямо под веки. «Но выглядишь очень вкусно». Ой, «Ты чего такой мерзкий-то?» Между тем высший демон продолжал. «Ты хочешь поединка? Разве ты не слышал, что на время вторжения Асмадей запретил их?» «Интересно, про какой поединок он ведет речь?» Я усмехнулся и бросил ему в морду. Когда это демоны не нарушали правилы? Тунки и Губактула тоже разошлись в усмешке. Верно. Ну что ж, тогда я с удовольствием проведу с тобой поединок, пожру тебя и заберу твой легион себе. Я попытался что-то ответить ему, но не смог даже рта раскрыть. Попытался двинуться, но тоже не вышло. Высший демон гаденько засмеялся. Ты не на того напал. Хоть моя сила не сжигает все вокруг огнем, но против нее нет спасения. Демон открыл свои веки шире, и в его глазах стали видны дополнительные три зрачка вокруг центрального. Пока смотришь в мои глаза, ты в моей абсолютной власти. Что? Это что-то типа Стана? Ненавижу, блин, этот долбанный стан. Продолжая мерзко хихикать, Ктулда достал антрацитово-черный кинжал и демонстративно отвел его в сторону, чтобы я смог полностью его рассмотреть. Но когда он собирался двинуть рукой обратно, то не смог этого сделать. Его глаза расширились от удивления. Он попытался дернуть рукой сильнее, но у него опять не вышло. Тогда он скосил свой правый глаз на кинжал, продолжая при этом сверлить меня своим непонимающим левым. Миг и обе руки резко взлетели вверх и разошлись в стороны, распяв его. Зрачки в глазах демона сильно расширились, и в следующее мгновение правая его рука с хрустом переломилась в локте, согнувшись в обратную сторону. Демон тихо завыл, и тут же левая его рука сломалась, как и правая. Секунд тридцать демона трясло и выворачивало его руки в разные стороны. В один момент его разорвало на части. Лишь после того, как куски ктула разлетелись по сторонам, меня отпустило и ко мне вернулась способность двигаться. Победа, получен опыт, новый уровень, новый уровень. Внимание, вы победили в личном демоническом поединке. Легион соперника теперь ваш. Внимание, ваш навык лидерства поднялся на одну тысячу девятьсот пятьдесят один, всего четыре тысячи пятьсот семнадцать. Насколько, насколько лидерство поднялось? Хренеть! Вдруг я почувствовал, как по мне взобрался невидимый Гаврюша и обмотавшись вокруг меня, устроился на своем любимом месте. Гаврюн, Тимоид, ты меня спас. Я аж погладил то место, где находилась его невидимая голова. Не попал, правда? Увернулся он что ли? А главное, на этот раз он обошелся без команды. То, что он стал божественным, по этому точно пошло ему на пользу. Он реально поумнел, и это не может не радовать. Я выдохнул. А ведь реально на волосок от смерти прошел. Смерть, это ладно с ней, а вот от того, что я только что мог потерять свой легион, меня от этой мысли холодный под прошиб. А с другой стороны, я посмотрел на бывший легион Ктула, который стоял все на том же месте. Теперь у меня не слабый такой прибыток.